Глава 16. 3 недели спустя. Наряд на свадьбу своего бывшего Лера выбирала вместе с нанятым стилистом. В итоге остановились на коктейльном платье жемчужно-серого цвета, нежное с тончайшим кружевом на плечах и провокационно открытой спиной. Поднятый вверх волосы создавали ещё более женственный и даже беззащитный образ. "Покажи себя", приказал Феликс, едва Лера спустилась в гостиную. "И не смущайся". Тебя сегодня все будут раздевать глазами. Хорошо, если только глазами, подумала Исаева. Будь это какая-то вечеринка или торжественный приём, Лера так бы не переживала. Но сегодня она впервые встретится с Сашкой с момента их расставания. Как же Лера хотела увидеть ужас и шок на лице жениха и невесты. Отлично, одобрительно кивнул Исаев, осмотрев Леру со всех сторон. Поехали. Лера немного замешкалась, бросив короткий взгляд на мужа. Она хотела объяснений. Вне час назад в их дом ворвалась любовница Феликса Галина Гурская, а у них с мужем был договор: его личная жизнь не мешает Лере и не ставит под сомнение её статус любимой жены. Однако никаких слов от Исаева она так и не дождалась, а сама спросить не решилась. Впрочем, когда они подъехали к загородному яхт-клубу, Лера стала совсем не догурской. Всё происходило так, как и предсказывал Феликс. Едва они вышли из машины, тут же защёлкли объективы фотокамер Несколько экранов телефонов были направлены прямо на них. Лере пришлось напрячься, чтобы не зажмуриться и не отвернуться. Феликс тем временем взял жену под руку и царственно кивнул папарацци. Как на красной дорожке буркнула поднос Лера. Так оно и есть, не применил ответить ее муж. К ним протиснулась какая-то девица с микрофоном в руке, но застыла на месте, будто споткнулась о что-то, и теперь с открытым ртом смотрела на Леру. И она была не одна такой. На них оборачивались, удивлённо разглядывали, даже шептались за спиной. Лера заметила, что не только журналисты и блогеры, но и некоторые гости из подтишка наводили на Исаевых свои телефоны. Лера ещё крепче сжала пальцы на локте Феликса, который он тут же успокаивающе погладил. Будь Лера поспокойнее, она, конечно, отдала бы должное роскошному оформлению яхт-клуба, но ей было совсем не до красот. Где-то здесь был султанов И скоро она встретится с ним лицом к лицу. Она справится, обязательно справится. Феликс. Навстречу бодро шагал мужчина лет пятидесяти, а рядом не отставая семенила ухоженная шатенка с короткой стрижкой. Сто лет тебя не видел. Мужчины пожали друг другу руки, а незнакомая женщина, не скрываясь, буравила взглядом Леру. И саиф, а где Галя? по-своему спросила она Феликса. Она же вроде вернулась с Мальдив. Мужчина чуть кашлянул. Но Шатенка не обратила внимания. Привет, Ириш, Исаев чмокнул дамочку в щёку. Галине ты можешь сама позвонить, номер дать? Номер ты у меня её есть. Не отставала, мадам. Ты мне скажи. Ир, успокойся, шикнул на неё спутник. Извините мою жену, я Мартыненко. Ид два заметно поклонился Лере. Валерия, моя жена, за неё ответил Феликс. Мужик крякнул и тут же закашлялся, виновато отводя взгляд в сторону. А вот его жена смотрела на Лерен живот во все глаза, так что хотелось прикрыться. Ну ты, отжок Исаев, я уж думала, всю жизнь в девках проходишь. Ирина повысил голос красный как рак её муж. А что я такого сказала-то? воззвелась дамочка. Столько лет Галину занасводил, а женился на какой-то Мы пойдём, Феликс, извини. Мартыненко чуть ли не силой потянул свою жену в сторону. Увидимся. Лера стала не по себе. В глазах этих людей она выглядела выскочкой, которой мало того, что украла мужчину у законной подруги, так ещё и женила его на себе. Ира, подружка Галигурской, вот и психует, негромко объяснил Феликс, не обращая внимания. Судя по взглядам, которые на Леру бросали незнакомые женщины, они все тут были подругами телезвезды. Всё в порядке, заверила Лера мужа. Здесь мило. Исаф усмехнулся и лукаво подмигнул жене. Лера, несмотря на внутреннюю дрожь, улыбнулась в ответ. Без такту Ирину она уже забыла, да и кто бы за подругу не обидился. Долгопобытные дни им не удалось. К Феликсу подошли еще двое мужчин, и Лера, чтобы не мешать, молча отошла в сторону. Оглянувшись, заметила столы с легкими закусками и выпивкой, но дойти до них не успела. Кто-то без торимона схватил ее за руку и развернул к себе. Перед ней стояла мать невесты. Кто тебя сюда пустил? Кто? зашипела она, чуть ли не брызгая слюной. Взгляд был полон удивления, ненависти и страха. Она не понимала, что происходит. Вон отсюда. Руку уберите, или я сейчас закричу, в полный голос произнесла Лера. На счёт 3. Раз. Грымза тут же шарахнулась в сторону, врева та глянулась и заметила, что на них смотрят многие, а кто-то даже снимает. Она зло улыбалась. помахал рукой, поправила свой шанелевский пиджачок и снова повернулась к Лере. Не знаю, как ты сюда попала, но чтобы духа. Меня пригласила ваша дочь, перебила Лера Титову. Вам показать приглашение? Та даже растерялась, но расслабляться было рано. К ним спешил сам Николай Титов, и судя по его красной морде, Леру он тоже узнал. "Кристина, привет". Рядом с Исаевым неожиданно оказался Феликс. Не глядя на жену, он обнял Титову. Поздравляю тебя за мужеством, дочки. Совет да любовь молодым. А что здесь происходит? Титова молчала, готовая испепелить Леру взглядом, при всей всяви скандалить она не хотела. Госпожа Титова интересуется, как я сюда попала. Ровным тоном произнесла Лера, пока Феликс пожимал руку подошедшему отцу невесты. У тебя ведь с собой приглашение? Тишина длилась несколько долгих секунд, и Саиф не торопился отвечать. Вместе с Лерой он наблюдал, как меняются лица титовых. "А она, она что с тобой пришла?" громче чем нужно спросила Кристина Титова. "Господи, Феликс, ты хоть знаешь, кого привёл на свадьбу моей дочери?" разумеется, уверенно кивнул Исаев и чуть громче, чем до этого произнёс. "Валерия моя жена,